Глава двадцать четвертая Куда пропал Кардакон Второй? Я не спешил покидать защитную полусферу, а вот каменный голем, подчиняясь призывателю, рянулся в бой. Несколько шагов добравшись до Карлика, он обрушил на него свои тяжеленные кулачищи и промахнулся. Старейший оказался слишком юркий для старшего духа земли, а его тесаки при ответных ударах Оставляли глубокие порезы, словно рассекали не камень, ни сыр. Вот же проклятый уродец, да он так покропсает мои клинки, словно они из дерева. Расправа с големом не затянулась. Старейший буквально порубил призванного духа на груды камней. Правда, и сам запыхался при этом. Тяжело дышал он указал на меня тесаком в правой руке. — Ну что же ты, призывай своего огненного слугу. Я как раз разогрелся. Или ты уже использовал все доступные призывы, а, граничник? — Кому ты служишь, старейший? — спросил я, игнорируя подначки карлика. — Тому, кто создал меня и весь этот мир. Кроме вас, проклятых людишек, вы появились сами, словно из ниоткуда, а потом притащили за собой дригов этих, как их, э, в бездну. Они так давно подохли все, что никто их не вспомнит, но вы, мерзкие и кичливые сморчки, заполонили собой весь мир, размножаясь быстрее любых зверей, и вы все разрушили. С каждым словом карлик делал шаг вперед и к концу своей речи очутился вплотную к огненной полусфере. Вот он миг, когда все решится. Удар, и рука с тесаком отлетела от защиты, не пробив ее. Карлик нахмурился и ударил сразу двумя клинками с тем же результатом. Зарычав, словно зверь, он набросился на оборонительное плетение, осыпая его градом ударов. В это же время позади меня Шупака затянул свои заунывные песнопения, призывая очередного духа. но ну, я решил, что сейчас самый лучший момент для удара, и, направив на уродца клинок, словно собрался уколоть, Активировал атакующее плетение. Это было заклинание пятого круга, бьющее по площади. Направленный удар мог не сработать, слишком у меня был противник. Увернется, и все. Считай, потратил последние силы впустую. Получилось жутковато. Все еще действующая клетка купола ограничила заклинание, уплотнив его. И вместо огненного ливня на нас обрушился сплошной поток пламени. На несколько секунд пространство так накалилось, что я с трудом смог удержать оставшийся целым последний меч. Наша полусфера выдержала удар дружественного плетения, но истончилась настолько, что фактически перестала существовать. А потому едва снаружи утихло буйство пламени, я шагнул вперед, стараясь не вдыхать раскаленный воздух. Пусть у меня и родство с огненной стихией, но все же лучше поберечься. Старейшего и обнаружил у дальней от стены купола. Как и ожидал этот паскудник, попытался избежать удара, но не смог. Выглядел он плохо. Генеральский камзол и штаны на нем превратились в обгоревшие лохмотья. Тело все покрыто ожогами, но Карли все еще был жив, хоть и скрючило его так, что краши хоронят. — Ух, хитрый граничник, ты заплатишь за это! Дрожащим от ярости голосом произнес противник и двинулся ко мне, подволакивая левую ногу и опираясь на тесак в левой же руке, как на трость. — Он да... — раздалось за спиной восклицание, и следом виноватый голос. — командира а я не смог призвать старший дух, только маленький, устать сильно огонь мешать. — Ничего, дружище, мы и так сейчас прикончим эту падаль, — усмехнулся я и тут же ударил в грудь карлику сырой силой огня, тратя на это остатки энергии. Этим действием я развоплотил огни и проверил, на что способен враг. Старейший смог увернуться, проявив чудеса ловкости. Вот уродец, значит, я был прав. И он притворялся изнемогающим. Что ж, бой будет сложным. В таком случае призываю вспыха. Два малых духа, огненный и водяной, Заставили понервничать Карлика, и все же он справился с ними, потратив на каждого по два удара своим страшным оружием. Я тут же призвал Лавика, затем плана Иска и Жарка. Все они погибли в считанные секунды, почти не задержав рвущегося ко мне старейшего. Однако свое дело духи сделали. Теперь я знал, на что реально способен раненый противник и потому, призвав фетила приказал ему вселиться в меня, после чего двинулся навстречу врагу. Наши клинки столкнулись почти в центре площадки, накрытой куполом. Звон стали затем еще. К славе единому опасения, что тесаки карлика сломают мое оружие, не оправдалось. Но и надеяться на воинское умение не стоило. Я едва успевал блокировать атаки противника, полностью сосредоточившись на обороне. Слишком быстро двигался старейший, а его удары обладали чудовищной силой. Вся надежда была на всплеск сырой магической энергии. Только я все никак не мог подобрать подходящий момент, и потому продолжал медленно отступать назад. Эх, сейчас бы не помешал один из старших духов. Видимо, карлику надоело возиться со мной, и он резко взвинтил темп. его вот тесаки превратились в два размытых диска я понял, мне конец. Словно в подтверждении меч не выдержал очередного удара и сломался, а в следующий миг по груди полоснуло вражеское лезвие. Кожаную броню рассекло, словно гнилую ткань. А на теле появился глубокий порез. Вот же тварь мелкая. Ну что ж, или сейчас, или никогда. Я не успел. Старейший внезапно прыгнул на меня и с силой ударил меня обеими ногами в грудь. «Защищу!» — мелькнула в голове мысль фетила И действительно, духу удалось смягчить удар, отчего я не улетел к стене купола, а всего лишь завалился на спину. А малый огневик в этот момент вцепился в тело карлика, лишая его возможности продолжить атаку. Вот он, шанс. Я вытянул перед собой руку, направив ее на противника, и отдал мысленный приказ остаткам внутренней энергии сформировать огненное ядро, которое должно будет поразить врага. Секунда вторая, вот старейший бросает один из своих тесаков, ему удается схватить фитила. Рвок, розчерк темного лезвия, и дух исчезает. Получай! — прохрипел я, выпуская в грудь карлика все силы, что мне удалось скопить за время боя. Огдин из густых, едва ли с кулак размером, ударил старейшего в живот и от отчуда пробил защиту уродца, в дополнение швырнув его на землю. Поднявшись на ноги, первое, что я сделал, это вызвал пылавира тому ничего не нужно было объяснять, он сам накинулся на карлика и начал буквально вбивать уродца в почву. Я же, сделав вперед два шага, подхватил земли один из тесаков старейшего и крутанул его в ладони. Хм, странно, как противник управляется этим оружием, ведь оно явно под человеческую руку. А, все ясно, магический артефакт начал менять форму превращаясь в только что утерянный мной меч. Еще бы узнать, какими силами обладает этот клинок. — Кабдыщ! — раздался за спиной голос Шупаки, а в следующий миг на карлика обрушился еще один старший дух огня. Два пылающих гиганта ухватили уродца за конечности и стали тянуть в разные стороны. При этом враг выронил второй тесак, и я тут же воспользовался этим. Секунда, вторая и у меня в левой руке сформировался короткий меч. Еще миг, и тело начало наполняться силой. — Нет, силой! Нет — Нет! — закричал старейший и так дернулся, что смог буквально столкнуть схвативших его духов друг от друга. Полыхнуло пламя, и уродец рухнул на землю. Оба огневика куда-то исчезли. «Что -то — Что-то потерял? — спросил я. — и поморщился, только сейчас почувствовал, что горло словно ободрано изнутри. «Отдай! Это моя «Ну так забери!» — предложил я, после чего двинулся навстречу. «Убью!» — взвыл старейший. Резко поднявшись на ноги, он ударил себя по груди, на которой зияла огромная рана. И вдруг начал увеличиваться в размерах. «Вот же гад опять хочет стать великаном, но уж не Стиснув зубы, рванул вперед и принялся удар за ударом кромсать клинками врага, который уже достиг двухметрового роста. И ничуть не удивился, когда лезвия с легкостью стали рассекать плоть старейшего. — Отстань! — взревел противник, раны которого заживали почти сразу же, как я их наносил. Он даже попытался ударить меня ногой, но мне удалось увернуться. И тут же вновь обрушился на урода серию ударов. Когда противник попытался пнуть меня еще раз, я внезапно осознал, что он больше не увеличивается в размерах. Это придало мне сил, и при очередном текущем ударе клинок большого меча отрубил старейшему левую ногу. По ушам тут же ударил визг, от которого у меня помутнело в глазах, а ноги начали подкашиваться. Превозмогая внезапную слабость, я нанес еще один удар и еще, а затем внезапно понял, что все. Лезвие почти не встречает сопротивление Сделав шаг назад, я оперся длинный меч, разглядывая, как тело старейшего оплывает уже знакомой черной жижей, превращаясь в густую кляксу. И что дальше? Сжечь? Да и вообще, есть ли смысл бороться с этим бессмертным духом? Сколько раз за этот бой он восставал из ничего?» «Крак!» — раздался треск, и купол, окружающий место боя, начал стремительно растворяться, открывая ночное небо, усыпанное звездами. А в следующий миг рядом со мной, вокруг останков старейшего, начали проявляться фигуры древних духов — земля, вода, огонь и воздух. «Ты совершил невероятное, смертный!» — прогудело пламя. «Забрал у третьего глаза дар Бога!» лишив его тем самым бессмертия. Мы даже не смели надеяться на подобный исход». «Как же тебе это удалось?» — прошелестел воздух. «Жить очень хотел», — проворчал я, разглядывая оружие в моих руках. Хм, «Мечи как мечи. Силы от них не чувствую, опасности тоже. Однако оставлю знатный трофей». Как энергия восстановится, попробуй пропустить через клинки магию пятого, а затем из шестого круга. «Я чувствую, как начинает уменьшаться влияние чужого мира», — пророкотал каменный горем. «Но теперь все зависит от вас, людей. Мы, духи, не имеем права вмешиваться в ваши действия». «Однако, что надо делать дальше?» — раздался позади меня уставший голос Шупаки. — Вы, древние, все знать. — Вы и сами знаете, как поступить, — прожурчал дух воды. — А сейчас возвращайтесь в лагерь. Нам нужно очистить это место от скверны. — Вы должны знать, где находится император, — произнес я, чувствуя, что древние могут помочь, если захотят. — Вы не найдете его на этом материке, — ответил огненный элементарь. — Это все, что мы можем сказать. — А больше вы не надо, — улыбнулся я. — Благодарю за помощь, древний. — Пошли, Шупака. — Скоро рассвет, надо поспать хотя бы немного. Завтра постараемся добраться до государства Дригов. Есть у меня одна задумка. Как выяснить, куда проклятый карлик закинул его величество Кардакона Второго?